Глава 12. Парень Полины оказался поваром, и я аж в ладоши захлопала. «Вам вообще можно усилий не прилагать. Просто доставляйте ей еду собственного приготовления и кладите в коробку записочки. Она любит есть, но ненавидит готовить». Он улыбнулся подсказке и сообщил, что так и делает, и у них все хорошо. А серьезный мужчина, который кругами ходил возле Киры, был мне совершенно точно знаком. «Да вы же...» «Точно! Вы же таксист!» «Вообще, я владелец таксопарка», — признался он. «Просто случайно подвез вас однажды и потом старался брать заказы от Киры Олеговны». «Боюсь, вам придется долго Киру убеждать в своей безопасности», — поморщилась я. Развод дается ей с трудом, и Максим болезненный и нервный ребенок. «Я в курсе», — кивнул мужчина. «Мы как раз решали, чем в такой ситуации можно помочь. Я только плечом повела». Разве что психолога оплатить. Крови муж ей попил изрядно. И няня для Максима была бы большим подспорьем. В общем, всем помогла, всем подсказала. А вот на фея старалась не смотреть. Зачем? Девчонки будут счастливы, а я вернусь в свою квартиру. Поплачу еще немного в подушку. Убью парочку чудовищ и забуду. Наверное. Так, тетушка. Вмешался в мое молчание Вадим. Всем помогла, всем подсказала. А теперь хватай своего фея, вот вам ключ от кабинета и объясняйтесь. Я зависла, глядя на родственника. А он, не дождавшись моих движений, сунул ключ Рамилю и... вытолкал нас из кабинета в коридор. А там уже и Рамиль не дал мне застыть статуей. Потянул за собой, открыл дверь, завел в небольшую комнату со столом и диванчиками и... крепко обнял. «Как ты?» спросил, когда я снова смогла дышать. «Плохо», призналась я. «Суп без тебя невкусный, и книгу писать не могу, одни кошмары получаются!» Он с облегчением рассмеялся и снова обнял, крепко прижимая к себе. «Я тоже плохо». Глубоко вздохнул, так что я ощутила, как поднялась и опустилась его грудная клетка. Пришлось даже смену передать. Каждая посетительница пытался тебя увидеть. Я крепче обняла своего фея и буркнула куда-то ему в подмышку. «Прости, не хотела обижать недоверием». Но в 30 лет трудно отключить голову. «Понимаю и не сержусь. Я просто дал тебе время подумать. Вдруг ты бы решила, что можешь жить без меня. И ты не боялся?» Удивленно подняла я голову, вспомнив собственные мучения. «Еще как боялся!» Криво усмехнулся Рамиль. «А когда этого племянника твоего увидел, думал сорвусь и морду ему набью. Эй, Вадим хороший!» Он меня тетушкой в шутку зовет. Вообще, он мой троюродный брат или дядя. Я что-то не разобралась. В общем, дальний родственник и относится как к сестре. Фей промолчал, всем телом источая сомнения. Я только хмыкнула. Знакома. Все мои парни ревновали к Вадиму, а племянник только ржал. Паразит великовозрастный. И уверял, что умный не скажет, дурак не поймет. Рамиль, видимо, относился к умным. Мы еще постояли, обнявшись. Потом я устало вздохнула так и теперь еще один ваш шпион. Ты не шпион, ты просто очень проницательная и добрая подруга. Мне, конечно, польстило, но я желание меня задобрить вижу издалека. Ладно, прогиб засчитан, хмыкнула я, но если серьезно, что мне теперь делать? Я ведь не удержусь. Потерпи хотя бы неделю, попросил Фей. Уже у всех почти получилось заинтересовать твоих подруг, а там все равно кто-нибудь догадается или проболтается. Я задумалась на секунду и кивнула. «Пусть так, девчонки не дурнее меня. Сами сообразят, что это все не просто так». «Но как тебе в голову пришло?» Снова всплыл вопрос. Рамиль чуть смущенно улыбнулся. «Понимаешь, у нас в семье все мужчины так. Сразу видят, с кем готовы прожить жизнь. И отец, и дед, и прадед. Я тебя увидел и понял, что ты моя. Но буквально в тот же день начались сложности на работе. Потом учеба потребовала внимания. Я понял, что еще не готов, и позволял себе только иногда наблюдать за твоей жизнью, не вмешиваясь. А когда решил, что готов? Полюбопытствовала я. Когда понял, что смогу обеспечить тебя и наших детей? Просто ответил он. У меня глухо стукнуло сердце. Дети. Больная тема. Несмотря на то, что у меня были отношения, а в них различные казусы, забеременеть мне ни разу не удавалось. Рамиль. Я вздохнула, поежилась, словно перед прыжком в ледяную воду, и призналась. Детей я хочу, но не знаю, смогу ли их иметь. Вот и выясним. Осторожно, сказал он, снова притягивая меня к себе. «Поедем домой?» – спросила я. Устала? Давай предупредим остальных, что уходим, и я тебя отвезу. Я молча кивнула, разговор опустошил. Не хотелось ни есть, ни пить, ни говорить. Хотелось скорее в свою постель под одеяло, и чтобы сильные руки обнимали, укрывая ото всех бед. Минута женской слабости, такая нужная нам порой. Рамиль действовал стремительно, мы вернулись к большому кабинету. Он заглянул туда, сказал несколько слов, в коридор выглянул Вадим. «Все решилось, тетушка?» «Решилось, племянничек». Саркастически сказала я, потом улыбнулась, схватила его за уши, наклоняя, и чмокнула в лоб. «Спасибо». «С тебя Наполеон!» — фыркнул родственник, делая вид, что недоволен. Я только улыбнулась, устала. «Не переживай, сделаю!» Явно решил посидеть за жизнь с парнями моих подруг. Я же внутрь не пошла, мне хватило впечатлений. Просто прислонилась к стене и ждала своего фея.